Студия «Медиакнига» представляет Федор Михайлович Достоевский Подросток Роман в трех частях Читает артист Анатолий Фролов Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Сайт компании «Медиакнига.ру» Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть первая. Глава первая. Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю, наверное, никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателей. Если я вдруг вздумал записывать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности — До того я поражен всем свершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот. Литератор пишет 30 лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я не литератор. «Литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений, может быть, даже пошлых». До того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое, единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие. Более в этом роде ничего не будет. К делу. Хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, может быть, даже ко всякому делу. Я начинаю, то есть я хотел бы начать мои записки с 19 сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил... Но объяснить, кого я встретил, так заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло. Даже, я думаю, и тон этот пошел. Дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания — Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим. Я хоть и начну с 19 сентября, а все-таки вставлю слово «два» о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове, хоть отчасти в то утро 19 сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть и мне самому. Я кончивший курс гимназист, а теперь мне уже 21 год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванович Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я законнорожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын, И происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом. 22 года назад помещик Версилов, этот и есть мой отец, 25 лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. «Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя». Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был он на одной из высшего света, но не так богатой, фонариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой столь рано его оставившей супруге довольно у меня неполны, и теряются в моих материалах. Да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря минутами на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста слишком, и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки. Приехал он тогда в деревню, бог знает зачем, по крайней мере, сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников. Так он всю жизнь поступал с своими детьми и законными, и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много. Между ними был и садовник Макар Иванович Долгорукий. «Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться». Редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я в продолжении всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было». Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым по возрасту моему был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителяшка, гувернер, инспектор, поп, все, все, кто угодно, спрося мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить «Князь Долгорукий».